неукротимый цветок. Все взгляды были обращены на ад, в который превратились джунгли. Собравшиеся на берегу реки животные с тревогой вглядывались в багровую затянутую дымом пелену, не зная о том, что происходит внутри её и боясь себе это представить. Балу стоял, положив одну свою тяжёлую лапу на плечо багиры. Глаза пантеры остекленели, Сердце его было разбито. Тракша стояла чуть подаль от остальных. Она тоже всматривалась в пылающий горизонт и, вопреки голосу разума, продолжала верить в то, что сможет ещё один последний раз увидеть своего сына. Пожалуй, это была даже не надежда. А какой надежде может идти речь при виде этого пылающего ада? Скорее просто безумное желание, чтобы Маугли остался жив. В зарослях что-то промелькнуло. Кто-то приближался к реке. Те животные, что были помельче и послабее, попятились назад, прикрываясь за спинами более крупных и сильных. Багира вздрогнул, принял боевую стойку. Если это возвращается Шерхан, Он заплатит за всё, что наделал. Из подрастающих волчат вперёд вышел только Грей, бесстрашно вставший рядом со своей матерью и как она, не утратившей надежду. Из дыма показалась чёрная, густо покрытая копотью фигура, не кошачья, человеческая, а затем, кашляя и тяжело дыша, Маугли упал на колени перед собравшимися на берегу животными. «Маугли!» — воскликнула Ракша. Не чувствуя под собой лап от радости, она подбежала к нему, нежно прижалась головой к голове своего сына. Грей проворно забрался на руки старшего брата и в восторге принялся слизывать сажу и пепел с его лица. Несмотря на усталость и тревогу, Маугли не выдержал и рассмеялся. «Ах!» «Он сделал это!» — радостно крикнул Балу. «Он сделал это, мой славный человеческий детеныш!» От избытка чувств Балу даже крепко обнял пантеру. Багира сопротивляться медвежьим объятиям не стал, то ли слишком устал, то ли по какой-то еще причине. Утонув в мохнатых лапах Балу, он не переставал улыбаться и следить сияющими глазами Балу. о за своим любимцем за своим маули сумевшим живым и невредимым выбраться из огненного ада тут маугли окружили остальные члены стаи волки радостно выли толкали маугли своими мокрыми холодными носами и грива бадали его тяжёлыми серыми головами но веселье продолжалось недолго Оно угасло в ту же секунду, когда человеческий детеныш обернулся и посмотрел на гудящее в джунглях пламя, освещавшее своими жуткими багровыми всполохами низко нависшие на небе темные грозовые облака. — Я сделал это, — сказал Маугли. — Да, он сделал это. Он покончил с Шерханом, но какой ценой. Пойдём, нам нужно уходить, негромко сказал Багира. Но всё это по моей вине, ведь это я принёс в джунгли красный цветок, ответил мальчик. Он не чувствовал восторга от того, что победил Шерхана. И радости, что защитил и спас всех обитателей Сионийской долины от ярости тигра, тоже не испытывал. Он чувствовал только стыд и раскаяние. "Это всё по моей вине", повторил он. Раньше, чем кто-нибудь успел ответить на эти слова, земля на речном берегу задрожала. С каждой секундой хруст ломаемых веток и гулкий топот тяжёлых ног становился всё громче. Эти звуки нарастали, приближались со стороны джунглей. И вот, на фоне пылающего оранжевого пламени появился силуэт огромной слонихи, рядом с которой вышагивал слонёнок. Они подошли ближе. И все, кто стоял на речном берегу, отступили назад и склонили головы перед могучей слонихой и её малышом, тем самым, которого спас Маугли. Багира знал, что никогда до этого слоны не заходили в эту часть джунглей, поэтому большинство собравшихся у реки животных, особенно мелких, впервые в жизни оказались рядом с подобными гигантами. Интересно, что привело сюда слонов, желание спастись или нечто иное. Слониха подошла прямиком к Маугли, остановилась перед ним, нависая словно серая живая гора. Маугли был ошеломлён, но не отступил и не отвернулся. А слониха долго смотрела ему в глаза, словно пыталась что-то сказать. Надвигалось нечто большое и важное.